Когда живешь с семьей и делишь все на двоих, принялся объяснять Генри. И мне совершенно непонятно, когда жена уходит к подругам, ничего не сказав мужу, или принимает решение, не посоветовавшись. Но в этом я могу с вами согласиться. Соглашаться или нет, это ваше дело. Я знаю только одно. Имея семью, нужно ставить ее интересы на первое место, а уж потом предаваться своим амбициям. Знаете, неожиданно улыбнулся Натали, если вам удастся найти женщину, которая решится на подобное отшельничество, то, по-моему, она будет очень неплохо жить». «Что вы хотите сказать?» — не понял Генри. «У вас в программе заложена забота о семье, о доме, а все остальное потом». «Ну да, а разве здесь как-то по-другому?» «К сожалению, большинство современных мужчин на первом месте они сами, уж потом семья». «А зачем тогда жениться?» — удивленно спросил Генри, пожимая плечами. Их беседу прервал клерк, прибежавший с известием, что деньги переведены, и уважаемый сэр может сам в этом убедиться. Усмехнувшись, Генри молча поднял со стола камень и почти торжественно уложил его в сумку, где уже лежали три первых. Отключив сканер, Натали задумчиво посмотрела на кейсы на сумку, понимая, что утащить и то, и другое ей просто не под силу. Чуть усмехнувшись, Генри закинул на плечо свою сумку и, прихватив ее поклажу, направился к выходу из хранилища. Выйдя в зал, он первым делом передал вещи сопровождавшему Натали охраннику и, отойдя в сторону, начал о чем-то шептаться с клерком. Передав ему какую-то бумагу, Генри вернулся к стоявшей посреди зала Натали и вздохнув, сказал, — Ну вот и все. Ваше маленькое приключение закончено. Рад был познакомиться. — Вы собираетесь уезжать? — чуть растерянно спросила девушка. — Да, меня здесь больше ничего не держит. Я свои дела закончил. Теперь можно заняться поиском тихого уголка, ну и всем остальным. «Знаете, а я никогда не видела моря неожиданно призналась Натали. «Я родилась на Хлайбе. Горы, пустыни, реки, а моря нет». «Что ж, где вас искать, я знаю. Устроюсь, построю дом и приглашу вас в гости. Увидите, что такое море!» — неожиданно улыбнулся Генри, и Натали растерялась. Эта улыбка была так неожиданной, так резко изменила его лицо, что девушка просто потеряла дар речи. Неожиданно к стоявшей паре подошли четверо мужчин, один из которых оказался тем самым представителем фирмы, с которым Генри пришлось иметь дело. «Итак, сэр, мы все еще ждем вашего ответа», произнес он с откровенной угрозой. «Ваше предложение меня не заинтересовало», коротко ответил Генри. «И кто же посмел перебить нашу цену?» и «Я», — раздался неожиданный ответ, и в зал вкатилось кресло шефа Натали. «Я посмел это сделать». «Вы проявили непростительную глупость, господа. Жадность и глупость. Можно быть жадным. Я сам жаден, но нельзя быть глупым. В нашем деле это непростительно. За эти камушки я выручу в полтора раза больше». «Камушки?» — удивленно переспросил конкурент, зло посмотрев на Генри. «Именно», — весело ответил Джесси Сталк. «Этот господин оказался достаточно умен и не стал показывать весь товар сразу» но я подумал, что человек, сумевший найти один такой камень, на этом не успокоится постарается найти еще. И не ошибся. Теперь, даже заплатив завышенную цену, я все равно получу свою выгоду. Мы были первыми, так дела не делаются, свирепо прорычал мужчина, разворачиваясь к Генри. Вы предложили цену, она меня не устроила, вопрос закрыт, ответил Генри и, чуть поклонившись старику, вышел из банка. У входа в банк его остановил охранник старика и попросил задержаться, так как мистер Сталк хотел обсудить с ним еще один вопрос. Удивленно посмотрев на бодигарды, Генри сел в знакомый уже лимузин и принялся ждать. Через пять минут из дверей банка вышли Натали, охранник и сам старик на своей каталке. Погрузившись в машину, старик весело усмехнулся и, хлопнув Генри по плечу, сказал, «Ну и рожи у них были. За такое зрелище стоило переплатить». «Это ваши конкуренты?» Это даже не конкуренты, а просто бандиты. Шушера, неумение, ни, ни деловой хватки, одни инстинкты хищников. Схватить, урвать. Даже противно. Разве они не могут доставить вам неприятности? Кишка танка рассмеялся старик. Мои фирмы разбросаны по всей лиге, они орудуют только на одной планете. Начнут путаться под ногами вызову своих парней и просто спущу всю эту банду в канализацию. А вы задира, улыбнулся Генри. «Брось, — отмахнулся старик, — это раньше я был задир, а теперь просто старик в инвалидном кресле, с трудом зарабатывающий себе на пропитание». «И с большим трудом!» то — тон ему ответил Генри. Просмеявшись, старик открыл бар, плеснув в бокалы бренди, спросил. «Скажите, Генри, вы случайно не курите?» «И откуда вы знаете мое имя?» — спросил капитан, в котором моментально проснулись все его инстинкты. «Друг мой, нельзя иметь такую внешность и рассчитывать на сохранение анонимности. Скажу откровенно, информация о вас досталась мне незаконно, но после того, как я прочел ваше краткое досье, мне на некоторое время стало плохо. «С чего вдруг?» — удивился Генри, не сводя со старика настороженного взгляда. «Я, старый дурак, рискнул отправить с вами бедную девочку в сопровождении только одного охранника. Хотя после недолгих размышлений понял, что можно было вызвать всю национальную гвардию, результат был бы один и тот же». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил Натали. «Девочка моя, это не просто бывший рейнджер», — вздохнул старик. «Это живая легенда всех элитных войск Лиги. Познакомься, деточка, Генри Берсерк собственной персоной. Могу сказать только одно, если даже половина того, что о нем говорят правду, то нам очень повезет, если наш несчастный городишко останется стоять после того, как он тут погуляет». «Не парите чушь, мистер Сталп, я солдат и не монстр, и не воюю с мирными людьми. Тем более, что я в отставке», — мрачно отозвался Генри. — Не обижайтесь на старика, Генри, — устало ответил Сталк. — И называйте меня Джесси. — Вы хотели со мной поговорить, — жестко ответил Генри. — Я вас слушаю. — Друг мой, мы уже говорим, — улыбнулся Джесси. — Пока что вы только показали свою осведомленность. — Хорошо, вы знаете, кто я. И что же дальше? Решили получить и камни, и деньги? Не выйдет. В этом случае я действительно начну уничтожать все живое, что имеет к вам хоть какое-то отношение, — жестко произнес Генри я на кого рот открыл?» – неожиданно вызверился сидевший в углу охранник и тут же, икнув, рухнул на пол лимузина. Никто из сидевших в машине не понял, что произошло. Наталья растерянно переводила взгляд с охранника на Генри обратно. Грустно вздохнул, старик поморщился и, переведя взгляд на девушку, сказал. «Обидно, когда тебя держат за дешевого бандита». И, повернувшись к Генри, озабоченно спросил. Надеюсь, вы не совсем зашибли, парни. Не хотелось бы терять толкового работника. «Жив, скоро очнется», — коротко ответил Генри, продолжая держать всех находящихся в салоне в поле зрения. «Успокойтесь, друг мой, я не собираюсь вам вредить. Наоборот, если мы договоримся, вы сможете очень серьезно пополнить свой счет», — медленно заговорил старик, глотнув из своего бокала. «Но вы не ответили на мой вопрос». «Какой именно?» «Вы курите?» — Редко. Только в том случае, если попадается хороший табак. — Отлично! — разом повеселил старик, доставая из бара резную деревянную коробочку. Откинув крышку, он молча протянул ее Генри. — Угощайтесь, прошу вас. — А почему сами не пробуете? — иронично спросил экс-капитан. — Мне врачи запретили. — обиженно скривившись, пожаловался старик. — Даже подобная порция бренди — непозволительная роскошь. Одна радость, если рядом кто-то пьет или закурит. Молча кивнув, Генри выбрал сигару из тех, что лежали в нижнем ряду, и, аккуратно обрезав конец, закурил. Это действительно был настоящий табак. Каждая такая сигара стоила треть его офицерского жалования. По салону машины поплыл аромат настоящего, хорошего табака, и старик, прикрыв глаза, с упоением вдыхал этот запах. Сделав пару затяжек, Генри вопросительно посмотрел на старика. Тот ничего не замечал, наслаждаясь запахом запретного. Генри перевёл взгляд на Натали и был неприятно удивлён. Девушка смотрела на него с явной укоризной. Растерянно пожав плечами, Генри хотел было погасить сигару, но старик поспешил остановить её. «Пожалуйста, курите дальше и не обращайте внимания на взгляды Натали. Она беспокоится за меня, хотя отлично знает, что в этом мире нет ничего вечного». «Джесси, перестань», — попросила Натали, ласково погладив старческую ладонь. «Ты обещал мне, что не умрёшь». «До тех пор, пока ты не выйдешь замуж», — усмехнулся старик, ласково похлопав девушку по руке. «Значит, я никогда этого не сделаю», — быстро ответил Натали. «Это все очень интересно. Вы так и не сказали, какого черта вам от меня нужно», — зло проговорил Генри. «Ваша помощь, капитан. Вы не поверите, но нам не чертовски нужна», — нехотя проворчал старик. «И в чем же?» «Натали в скором времени придется отправиться на Оливер-3. знает что это такое?» Планета в созвездии – жемчужины, колонизована после проведения терраформирования. Основные источники дохода – туризм, игровой бизнес. Рай для желающих отдохнуть, повеселиться и потратить большие деньги. Все верно. По сути дела, это не просто планета, это центр отдыха и развлечений. Акционерное общество, владельцем которого является моя корпорация. «Ваша корпорация?» – удивленно переспросил Генри. «Погодите, корпорация сталка сыновья – это вы?» «Верно, это я». К сожалению, ее давно пора бы переименовать в «Сталкой внучка», но рука не поднимается. «Значит, Натали?» «Да, это моя внучка. Именно она и есть моя самая большая проблема». «Не понимаю», — пожал плечами Генри. «По-моему, она вполне серьезная ответственная девушка, которая умеет принимать решения и может о себе позаботиться». От услышанных похвал Натали потупилась и чуть порозовела. Это все так, но ей в скором времени придется отправиться именно на ту планету, и я хочу, чтобы в этой поездке ее сопровождали именно вы. Если мне не изменяет память, несколько минут назад вы сами сказали, что способны поднять по тревоге целую армию охранников. Зачем же тогда я? И что может один человек такого, с чем не справится армия? Капитан, не стройте из себя идиота, поморщился старик. Натали придется иметь дело со сворой самых настоящих крокодилов я хочу быть уверен, что в нужный момент рядом с ней окажется человек, способный без долгих проволочек размазать по стене любого, кто попытается причинить ей вред. А что касается охранников, то это просто сторожа. Они способны решить мелкую проблему, но в случае возникновения настоящего боя, требующего применения оружия, они просто щенки. Не нужно далеко ходить за примером. Старик небрежно ткнул пальцем в лежащего на полу охранника. «Дедушка!» Ее сама могу прекрасно справиться, начала возражать Наталья, но старик не дал ей продолжить. Это не оговаривается, девочка. Или ты будешь находиться под присмотром капитана, или вообще туда не поедешь, резко ответил старик, и девушка замолчала, зло посмотрев на Генри. Признаюсь откровенно, Джесси, у меня были другие планы. Я собирался покинуть планету первым же рейсом. Вы были правы, говоря, что я боевик. Это так, и именно поэтому я не гожусь телохранителем. Я просто не знаю, как это делается. Кроме того, Наталья уже ненавидит меня, как будет ненавидеть любого, кто станет ограничивать ее свободу и будет делать всё с точностью, да наоборот, лишь бы досадить мне. В таких условиях я просто не смогу защитить ее. Старик перевел задумчивый взгляд на внучку и, помолчав, ответил. Наталья, если я узнаю, что ты сделала что-то вопреки приказу капитана, я откупорю бутылку коньяку, закурю сигару и вызову самую дорогую проститутку. Это будет мой последний загул, но я это сделаю. Ты меня знаешь. Не стоит Джесси. Я не давал своего согласия и, скорее всего, не дам. Уйдя со службы, я дал себе слово, что больше никогда не стану никому служить. Я буду работать только на себя. Генри, я прошу, нет, я умоляю вас помочь мне. Неожиданно взмолился старик. Я не переживу, если с ней что-нибудь случится. Да что со мной может случиться? Возмущенно произнесла девушка. Девочка моя. Эта планета давно уже превратилась в пристанище для подонков всех мастей. Там может случиться все, что угодно, — устало ответил Джесси. Похоже, подобный спор возникал не впервые. Генри, чего вы хотите? Я готов заплатить любые деньги, удовлетворить любые требования, чтобы добиться вашего согласия. Основное в этом деле не мое, а ее согласие, — усмехнулся Генри. Он мечтает о доме у моря, — ответила за Генри Наталий, на что тот ответил ей мрачным взглядом. «Отлично. Вы заботитесь о безопасности моей девочки до тех пор, пока она не вернется под мою опеку, а я покупаю вам дом на любой планете Содружества. За любые деньги. Поймите, Джесси, я не могу находиться рядом с ней круглые сутки. При таком раскладе мы убьем друг другу уже через неделю». «Это не требуется. Вы должны быть рядом только тогда, когда она выходит на улицу. Все остальное время можете делать, что хотите». Пейте, веселитесь, кутите, трахайте все, что шевелится. Главное, чтобы в нужный момент вы были рядом с ней. На работе, при деловых встречах, светских приемах они позаботятся службы безопасности. Но на улице, в поездках – это только ваша обязанность. Естественно, все ваши расходы будут оплачены корпорацией. Это даже не оговаривается. Мне нужно подумать, – неопределенно ответил Генри. Старик решил применить последний аргумент. «Генри, я знаю, что вы разделили свой счет на три части, две из них перевели на счета двух парней. Судя по всему, это ребята из вашей команды, с которыми вы вместе добыли эти камни. Я прав?» «А какое вам до этого дело?» — неожиданно обычился Генри. «Только одно. Я готов увеличить эти счета в два раза, если вы примете мое предложение. Ваш счет я увеличу в три раза. Как-никак это вы будете делать всю работу». «Да как вы не поймете, Джесси, я же ей неприятен!» неожиданно ответил Генри. «Чего вы это взяли?» растерянно спросил Натали. «С того, что вы не сводите глаз с моих шрамов, вам неприятен их вид. Вам неприятна сама мысль, что кто-то может уметь что-то лучше вас. Вы брали уроки рукопашного боя, стрельбы, вождения с красных глидеров, но на самом деле вы не умеете ничего, и сами это знаете. Именно это и приводит вас в такую ярость. Уже сейчас вы готовы вцепиться мне в горло, но самое главное — это ваш брезгливый интерес ко мне, как к таракану». «Это...» «Это неправда!» — воскликнула девушка со слезами на глазах. «Генри, прошу вас», — повторил старик, — «уверяю, в ней нет того, что вы сказали. Она хорошая, добрая девушка, немного избалована, самоуверена, но в ней нет злости или презрения к другим сословиям или прослойкам общества. Я клянусь вам». «Дайте мне время до завтра», — нехотя ответил Генри, понимая, что готов согласиться на эту работу. «Хорошо». Завтра утром я жду вас в своем офисе. Возьмите. Старик протянул ему пластиковую карточку. Это специальный ключ. Покажите его охране, вас проведут прямо ко мне. Молча кивнув, Генри сунул карточку в карман и попросил остановить лимузин. Джесси предложил довести его до гостиницы, но он отказался, сославшись на желание пройтись пешком. Генри действительно ощущал потребность побыть одному и как следует все обдумать. Выйдя из машины, он огляделся, не спеша побрел по улице, стараясь привести мысли в порядок. С одной стороны, это действительно был шанс как следует заработать и получить в полное владение собственный дом в любой точке лиги. А с другой, это был как минимум год постоянного напряжения, год постоянной грызни и стычек с этой девицей. Хотя, подчиняясь решению деда, она могла просто сделать вид, что не замечает его. Размышляя таким образом, Генри добрался до гостиницы. Блуждания привели капитана к узкому переулку, пройдя через которую он мог выйти прямо ко входу в гостиницу. Бродя по улицам, Генри не заметил, как зашло солнце, и улицы гордо погрузились в темноту. Встряхнувшись отбросив размышления в сторону, Генри решительно зашагал к гостинице. Он уже дошел до середины переулка, когда навстречу ему вышли пятеро крепких парней. Быстро оглянувшись, Генри увидел еще четверых, точную копию тех, что шли навстречу. Сомнения были излишни. Вся эта компания искала именно его, и то, что они встретились в этом переулке, означало только одно. За ним следили, а он был так погружен в свои размышления, что не заметил этого. Придя к подобному выводу, Генри решил действовать на опережение. Не раздумывая, экс-капитан выхватил из-за пояса штурмовой пистолет и, перекатом уйдя к стене, открыл огонь на поражение. Шедшая навстречу пятерка прекратила свое существование раньше, чем успела понять, что он делает. Перекатившись к противоположной стене, Генри перенес огонь нашедших следом, оставив для допроса одного, которым он прострелил обе ноги. Вообще-то говорить о простреле при стрельбе из штурмового пистолета – это сильное преувеличение. Армейский штурмовик прожигал стальной лист 5 сантиметров толщиной. Раненый бандит с воем ползал по переулку, волоча за собой обгоревший обрубки ног. Подойдя к пленному, Генри придавил его ногой к асфальту и спросил, уперев ствол пистолета в глаз. — Кто вас послал? «Клан — Клан простонал раненый. — Кто это такие, что им нужно? — Те самые парни, которым ты отказался продавать камни. Они не терпят отказа. — Пора привыкать, — усмехнулся Генри, убрав пистолет, просто свернул парню шею. Дойдя до конца переулка, Генри осторожно выглянул на улицу и, убедившись, что стрельба в городе — делал привычное, быстро вошел в гостиницу. Портье, сидевший за стойкой, оказался тем самым, что регистрировал Генри. Увидев вошедшего постояльца, парень засуетился, преувеличенно вежливо подавая ключи от номера. Генри насторожился. Поднявшись на этаж, он решил повторить вчерашний прием и войти в комнату через балкон. И на этот раз чутье его не подвело. В номере его ждали. Решив не устраивать в гостинице канонаду, Генри убрал пистолет в карман и, глубоко вздохнув, ринулся в номер прямо с балконной дверью. Клипкая пластиковая дверь не рассчитывалась на столь варварское с обращение и слетела с петель. Влетев в номер как торнадо, Генри принялся омолотить все, что движется. Отшли приемы, которым обучают только офицеров элитных подразделений. Смертников. Боевые, страшные, каждый из которых был рассчитан на быстрейшее выведение противника из строя. Номер огласился криками и воплями боли, быстро переходившими в стоны предсмертный хрип. Пятеро цирюльников, ждавших его в номере, были уничтожены за несколько минут. Замерев у стены, Генри внимательно вслушался в наступившую тишину. Все стихло. Осторожно включив свет, Генри осмотрел поле боя. Правки не требовалось, вся пятерка уже переселилась в страну вечной охоты. Сняв телефонную трубку, Генри позвонил вниз и попросил портье принести все необходимое для влажной уборки. Растерянно проблеив что-то утвердительное, портье повесил трубку. Через минуту раздался осторожный стук в дверь. Резким движением распахнув створку, Генри втащил перепуганного партье в номер и, захлопнув дверь, прижал парня к стене. — Как они сюда вошли? — прорычал он прямо в перепуганную физиономию. — Не знаю, — с трудом пролепетал тот, пытаясь заглянуть в комнату. — А если я сейчас начну тебя ломтями строгать, подонок? — переначал свой вопрос капитан, поднося к носу портье свой десантный кинжал. Увидев подобную штуку возле своего драгоценного организма, партье принялся рассказывать все, даже то, что Генри не интересовало. Убедившись в справедливости своих подозрений, Генри заставил парня сбросить трупы в переулок, где уже лежали тела бандитов, и замыть кровь на полу. Дав партье закончить уборку, он вывел парня в номер с балкона, которого тот сбрасывал трупы, и, двинув его кулаком в висок, сбросил к друзьям. «Чем больше непонятного, тем лучше», — проворчал капитан, возвращаясь в свой номер. Заперев дверь, Генри, не раздеваясь, завалился на койку и с чувством выполненного долго уснул. Все перипетии этого длинного дня несколько томили его, а завтрашний день обещал быть не легче. Проснувшись, как обычно, с первыми лучами солнца, Генри быстро собрал вещи и, перекусив в кафе по соседству, пешком направился к знакомому зданию бизнес-центра. Шагая по уже знакомым улицам города, Генри окончательно решил отказаться от предложения Сталка и немедленно покинуть планету. Благо проблема билетов перед ним не вставала. Дойдя до здания центра, Генри на секунду остановился и, вздохнув, решительно шагнул в холл. В ту же минуту перед ним, словно из-под земли, вырос охранник. Генри молча достал полученную от самого Сталка карточку. Охранник вставил ее в прорезь терминала и, разглядев, что на ней написано, неожиданно усмехнулся. «Ты где ее украл, оборванец?» — спросил он, убирая карточку во внутренний карман. «Ты давно здесь работаешь?» — спокойно спросил Генри, чувствуя, что начинает свирепеть. «Не твое дело», — послышался грубый ответ. «Я спросил, где ты украл карточку Сталка?» «Похоже, ты так и не понял, с кем имеешь дело, урод!» — ответил экс-капитан Тоном, которым можно было резать стекло. В следующую секунду он ухватил охранника левой рукой за отворот пиджака. А правый нанес ему такой удар, что парень моментально перешел в состояние легкой прострации. Не желая терять время на долгие поиски, Генри просто оторвал полу пиджака вместе с карманом и, стремительно подскочив к лифту, хлопнул ладонью по кнопке вызова. Из соседних помещений уже выбегали трое напарников пострадавшего хама. Охранники кинулись к Генри на ходу, доставая дубинки, но техника оказалась быстрее отвыкших от физических нагрузок сторожей. Двери лифта распахнулись, и капитан, шагнув в кабинку, нажал кнопку седьмого этажа. Именно там произошла их первая встреча со сталком. Охранники успели только к закрытой двери. Презрительно усмехнувшись, Генри поправил ранец, переведя лямки в боевое положение, из которого он мог моментально его сбросить и приготовился к дальнейшим событиям. Двери лифта распахнулись, и Генри одним прыжком выскочил в коридор, сбив с ног ждавших его охранников. Отлетев от толчка в сторону, один из парней разнес в дребезги журнальный столик, стоявший у противоположной стены. Второй, с трудом удержавшись на ногах, попытался достать его дубиной, на что Генри ответил стремительным ударом ноги, сработав на опережение. В итоге дубина и ее владелец разлетелись в разные стороны. Прекрасно помнив, в какой стороне находятся офисы, принадлежащие сталку, Генри развернулся и в два прыжка, добравшись до нужной двери, вышиб ее плечом. Он не хотел калечить и уж тем более убивать охранников, но они не отставали. Вломившись в офис следом за Генри, они, не рассуждая и не задавая вопросов, бросились в драку. Окончательно разозлившись, Генри быстро сбросил с плеч ранец и метнул ее в ноги нападавшим. Тяжелый ящик из сталипласта с силой ударил двоих охранников по ногам, свалив их на пол. Бежавшие следом не успели отреагировать, и на полу образовалась свалка. Подскочив к куче вяло шевелящихся тел, Генри несколькими ударами привел его в бессознательное состояние и несколько секунд, полюбовавшись делом своих рук, отправился искать сталка. Старик нашелся в одном из дальних офисов. Раскатывая по кабинету, он яростно спорил со своей внучкой. Увидев Генри, старик замолчал и попытался изобразить улыбку, но капитан не дал ему заговорить. Бросив на колени старику оторванный кусок пиджака, Генри отставил ранец и сказал — В кармане ваша карточка. Я вынужден отказаться от вашего предложения, сейчас же улетаю. Удивленно посмотрев на кусок материи, Джесси снова попытался заговорить, но ему опять помешали. Дверь с треском распахнулась, в кабинет ввалились охранники. — Вот он, хватай, не двигаться! — раздались истошные вопли. Чуть усмехнувшись, Генри качнул головой со словами «Вы, ребят, хорошего обращения не понимаете». Выхватил штурмовой пистолет. Наличие подобного оружия в руках нарушителя порядка повергло охранников в ступор. Бестолково вертя в руках дубинки, доблестные сторожа принялись сжиматься в размерах и застенчиво прятаться друг за друга. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — стукнул сухим кулачком по подлокотнику кресла Джесси. «Вы сказали, что, предъявив вашу карточку, я буду направлен прямо к вам, а вместо этого меня обвиняют в воровстве и пытаются избить», — мрачно ответил Генри. «Не думаю, что после такого обмана я захочу иметь с вами дело». «Что за ерунда? Кто вас обвинял?» – растерянно спросил старик. «Ищите остатки пиджака, не ошибетесь», – ответил Генри, собираясь уйти. подождите Генри», – поспешно ответил старик, – «это какое-то недоразумение, я сейчас разберусь». «Разбирайтесь», – пожал плечами Генри, – «но без моего участия, мне это все не интересно «Немедленно приведите сюда владельца этого пиджака или уволю всех». Яростно рявкнул старик охранником, и в ответ послышался топот десятка ног. Развернувшись Генри, старик удивленно развел руками. «Ничего не понимаю. Все мои охранники в курсе, что человек с такой карточкой должен быть без промедления направлен ко мне». «Во всяком случае, мне был задан вопрос, где я ее украл», — ответил Генри, опускаясь в у стола кресла. «Ничего не скажешь, начало дня веселое. Посмотрим, что будет дальше». «Похоже, у вас и ночь выдалась веселая» вступил в разговор Натали. «Ничего особенного?» — пожал плечами Генри. «Ну да, уничтожить банду ракетиров и банду ночных цирюльников — это так, мелочи, вы же герой!» — неожиданно зло произнесла девушка. «А при чем тут героизм?» — удивился Генри. «Это же просто бандиты». «Ага, а вы великий супермен, спаситель галактики», — съехидничала она. «Послушайте, Натали, что я вам сделал? Чего вы так на меня взъелись?» «Болван меднолобый, да я вас просто ненавижу!» – неожиданно завопила девушка, выскакивая из кабинета. «Я ничего не понимаю, но, видит бог, я не пытался ее обидеть!» – развел руками Генри. Старик открыл был рот, чтобы что-то ответить, но его снова прервали. В кабинет ввалились начальника охраны, двое дежурных. «Мистер Сталк, мы не нашли парня, который встретил вашего посетителя. Внутренние камеры слежения показали, что это был кто-то посторонний». — Как это понимать? — удивился старик. — Что это значит? — это значит, что кто-то знал, что я сегодня буду здесь и попытался мне помешать встретиться с вами. Кроме нас троих, в лимузине был только охранник, которого я приложил. В любом случае оставаться здесь опасно. И вам, и мне, — ответил Генри за начальника охраны. В ответ на его слова из соседней комнаты послышался звон разбитого стекла и истошный крик Натали. В следующую секунду Генри уже вышиб дверь, и кубарем влетел в комнату. По пятам за ним мчался начальник охраны. Картина, открывшаяся глазам ворвавшихся, могла вселить ужас. За разбитым окном кабинета завис легкий глидер из распахнутой с которого высовывался ствол лучевого ружья. По полу кабинета, визжая рыча, как стая разъяренных кошек, каталась куча народу. Извернувшись на пятой точке, Генри с ходу выстрелил в глидер. Что-то хлопнуло, задымилось, и легкая машина стремительно рухнула вниз. Вскочив на ноги, Генри метнулся к Мишанини тел и, перехватив руку со стилетом, одним движением сломал ее. В ответ раздался вопль боли, и куча распалась на три отдельных составляющих. Второй нападавший сунул руку под куртку, но Генри оказался быстрее. Недолго думая, он пнул стоявшего на коленях бандита в голову. Охнув, тот мешком повалился на ковер и дернувшись за Однорукий попытался было проскочить к окну, но был моментально скручен начальником охраны. Раздался очередной хруст, и однорукий превратился в безрукого. Отскочившая в сторону Натали замерла у стены в воинственной позе, не обращая внимания на разорванную почти до пояса юбку. — С вами все в порядке, — спросил Генри, за что получил возмущенный взгляд и презрительное фырканье. — Значит, в порядке, — констатировал он, разворачиваясь к пленнику. Задержанного уже поставили на ноги приводили в чувство, хлопая по щекам. Застонав, тот попытался пошевелиться и снова вскрикнул. Несмотря на переломы, ему надели наручники. «Ну и как это все понимать?» — устало спросил Генри, подойдя к пленнику. «Тебя это не касается, ты здесь вообще лишний», — простонал тот. «А кого касается?» — задал Генри следующий вопрос. «Только этой семейки». «Продолжай!» — подбодрил Генри пленника. «Ничего больше не скажу». Неожиданно решил проявить характер пленник. «Глупо!» — мрачно отозвался Генри. «Очень глупо! Дело в том, что своими выходками вы испортили мне настроение. А когда мне портят настроение, я становлюсь очень опасным, особенно с утра. Сейчас они все выйдут, а я начну отрабатывать на тебе приемы, которые меня учили на службе. Ты ведь знаешь, кто я такой?» Побледнев, пленник судорожно кивнул. «Хорошо!» — кивнул Генри. «Значит, ты хорошо понимаешь, что после нашего спарринга ты будешь не просто телом, а куском парного мяса с бойней. Ты этого хочешь?» Уже белый до да синевый пленник отчаянно замотал головой. «Тогда начинай говорить. И учти, я не люблю долго ждать. У тебя ровно три секунды. Раз, два...» «Хорошо», — вздрогнув, заговорил бандит. «Черт, я ведь с самого начала говорил, что это плохо кончится». Мы должны были захватить её и живой доставить на космодром. Там её должны были вывести с планеты. Это всё, что я знаю». «Кто заказчик?» Спросил Генри, не отрывая от пленника тяжёлого взгляда. «Не знаю. Два мужика и какая-то баба. Они договаривались с паханом». «Косишь под местного бандита?» Усмехнулся Генри. «Напрасно. Ты говоришь по-другому. У местных прослушивается лёгкий акцент. Эдакое местная арго, у тебя его нет. Да и не похож ты на простого бандюка. Интеллект на роже написан». «Мозги, их спрятать сложно. Будем и дальше дурака валять, или начнешь всерьез колоться?» «Гад, как же ты не вовремя появился?» — зло оскалился пленник. «Но это все лирика, неинтересно. Кажется, ты решил со мной в молчанку поиграть?» «Нет, знаю, что бесполезно. Только одного не пойму, как ты умудрился от взрыва уйти?» Услышав последнюю фразу, Генри моментально подобрался и полоснул пленника таким взглядом, что тот поспешил отшатнуться в сторону. Внимательно слушавший их диалог Джесси подкатил поближе и настороженно уставился на Генри. «Вот, значит, как!» — прошепел Генри. «Значит, ты из этой компании?» «Мистер сталкер расскажу вам все, только уберите от меня этого монстра подальше!» — неожиданно взвыл пленник, пытаясь отойти в сторону. «Придурок! Когда это было, чтобы я выпустил из рук информатора? Скорее, они отсюда уйдут, когда я начну с тобой работать!» — улыбнулся Генри. И от этой улыбки все находившиеся в кабинете шарахнулись в стороны. «Нет, не надо. Я работаю на корпорацию МакАртур, мне было приказано похитить девчонку, чтобы задержать старика на планете. Он не должен знать, откуда доставлены камни. Корпорация готовит документы на разработку этой планеты». «А МакАртур принадлежит жене одного из советников Лиги. Я даже знаю, кому именно!» – кивнул Генри. «Верно, знаешь», – отозвался пленник. Ты уже однажды сломал ей все планы, теперь снова оказался на ее пути, да еще связавшись с одним из главных ее конкурентов. Такой она не прощает. Господи, как же вы мне все надоели!» Вздохнул Генри, отходя в сторону. «Уведите его», — приказал Джесси, и пленника уволокли. Задумчиво посмотрев на Генри, старик медленно прокатился по кабинету из стороны в сторону, резко остановившись, спросил. «Вы все еще хотите уехать?» Именно поэтому я хочу найти какой-нибудь богом забытый уголок и осесть там. С такими деньгами, а самое главное, властью мне не тягаться. Я могу уничтожить их физически, но это означает пожизненное заключение на гиене. Я этого не хочу. Все верно. Но теперь мы можем помочь друг другу. Вы принимаете мое предложение, я вступаю в игру. Мы с этой стервой в равных весовых категориях. Я хоть и не член Совета Лиги, но среди моих друзей их большая часть от всего Совета. «Тогда я вам тем более не нужен», — безразлично пожал плечами Генри. в том-то дело, что нужны. Дедушка», — неожиданно сказал Натали, — «зачем ты его уговариваешь? Он же не хочет этой работы». «Вы не правы, Натали. Я готов был взяться за нее, но вы с такой яростью отстаивали свою свободу, что я решил не наживать себе еще одного врага из сильных мира сего», — усмехнулся в ответ Генри. Смутившись, Натали замолчала, отступив в сторону, задумалась. В кабинете наступила гнетущая тишина. В очередной раз вздохнув, Генри поднялся и направился к двери. «Капитан, постойте!» — неожиданно окликнул его девушка. Остановившись, Генри обернулся и вопросительно посмотрел на нее. «Дедушка прав. Вы действительно нужны нам. Сегодня я это поняла. Наша охрана слишком медленно соображает и еще медленнее действует. Обещаю, я не буду спорить с вами и делать все наоборот, если вы не будете вмешиваться в мои поездки и встречи». «Помогите нам, пожалуйста!» «Попробую!» — усмехнулся Генри, протягивая ей руку. Мило улыбнувшись, Натали попыталась пожать протянутую руку. Попыталась, потому что ее крошечная ладошка утонула в широкой лапе Генри. Осторожно сжав тонкие пальцы, капитан внезапно ощутил, что, несмотря на размеры, эта ручка оказалась неожиданно сильной. В этот момент Генри вдруг понял, что по-настоящему видит ее впервые. Среднего роста, спортивная, подтянутая, с короткой мальчишеской стрижкой, открывавшей тонкую гибкую шею. Гордый разворот плеч, уверенная осанка, тонкая талия и неожиданно широкие бедра, словно созданы для материнства. Сильные ноги, небольшая грудь, прямой нос, красиво очерченные губы огромные в пол лица серые глаза, оттененные пушистыми ресницами. Глубоко вздохнув. Генри с трудом вынырнул из этих клубов ночного тумана и, чуть тряхнув головой, повернулся к старику. В этой девушке чувствовалась порода. Весело рассмеявшись, Джесси радостно потер руки и, лихо крутнувшись на своей каталке по кабинету, сказал «Отлично, вот теперь я могу полностью посвятить себя драке». «Вам так нравится драться?» – удивился Генри. «Не очень, но я не привык спускать подобные оскорбления. Согласитесь, что попытка похитить мою внучку – это оскорбление». «Согласен!» — усмехнулся в ответ Генри и, взяв со стола блокнот и ручку, начал что-то быстро писать. Вырвав и исписанный листок, он протянул его старику. «Думаю, при оформлении заявки на разработку планеты вам это очень пригодится!» «Данные расположение планеты? Проклятие, Генри! Я и мечтать не смел, что вы расскажете мне об этом!» — воскликнул старик, заглянув в листок. «Я сделаю даже больше, чем обещал!» «Вы станете акционером новой фирмы, но всё, что я обещал, остаётся в силе». «Надеюсь, очень не хочется разочаровываться», – произнёс Генри с кривой ухмылкой. «Не сомневайтесь», – очень серьёзно ответил старик. «А теперь самое главное. Я уверен, что вы легко можете справиться не только с оружием, но и с любым транспортным средством». Генри молча кивнул, не понимая, к чему он клонит. «Прямо отсюда вы отправляетесь на космодром. Моя яхта уже готова к отлёту». «Капитан, я прошу вас проверить все данные, которые будут введены в бортовой компьютер. И если вас хоть что-то насторожит, выбросьте за борт весь экипаж. Вы должны исключить любую, самую призрачную возможность нападения. Применяйте оружие, не задумываясь. Всю ответственность я беру на себя. Защитите ее, Генри. У меня больше никого не осталось», — тихо произнес старик, глядя на Генри с болью и надеждой. «Я сделаю все, что в моих силах», — коротко ответил Генри, и, повернувшись к девушке, сделал жест рукой, предлагая ей следовать вперед. Спустившись на парковку, Натали подошла к маленькому спортивному глидеру. «Вы умеете управлять этой игрушкой?» – просил Генри, быстро осматривая парковку. «Я выиграл планетарные гонки», – гордо ответил Натали, протягивая ему ключ. «Тогда вы и поведете», – коротко ответил Генри. «А что будете делать вы?» – не удержался она от вопроса. «Смотреть вокруг и в случае необходимости стрелять. Да и город вы лучше знаете», — ответил Генри, закидывая вещи на сиденье усаживаясь в машину. «Логично», — ответил Натали, усаживаясь за штурвал и запуская двигатель. «Натали, давайте договоримся», — сказал Генри, дав девушке вывести машину на улицу. «Я не вмешиваюсь в ваши дела, вы не спорьте со мной, не задаете лишних вопросов. Если я сказал падать, сначала упадите, а уж потом спрашивайте, зачем». У меня просто может не оказаться времени на долгие объяснения. «По-моему, вы требуете слишком многого», — надолась девушка. «Вы хотите жить?» — прямо спросил Генрик. «Конечно», — растерянно ответила она. «Тогда вам лучше делать так, как я говорю. Я не стал огорчать вашего дела и говорить, что даже заполучив меня, он не может быть спокоен за вашу жизнь. И что даже заперев вас в бетонном бункере, он все равно рискует. Тем более, что, как я уже говорил, я солдат, а не телохранитель». Так что давайте вместе попробуем сохранить вам жизнь». «Вы специально меня запугиваете?» Попыталась возмутиться девушка. «И не собирался», — мрачно ответил Генри. «Я действительно считаю вас трезвым, мыслящим и умным человеком. Потому и говорю все это. Поймите, наконец, если кого-то хотят убить, его все равно убивают. Невозможно предусмотреть все. В данном случае нам несколько легче. Вас хотят похитить и тем самым влиять на вашего деда» но давно уже известно, что практически любое похищение заканчивается смертью жертвы. Живые свидетели похитителям не нужны. — Я знаю, — мрачно ответила девушка, немного подумав. — Просто я не готова вот так сразу начать подчиняться человеку, которого вижу впервые в жизни. И потом вы меня здорово обидели. — Я? Вас? Когда? — откровенно удивился Генри. — Вчера, когда сказали, что я брезгую вами. — Ах, вот вы о чем! — Признаюсь откровенно, у меня действительно возникло такое ощущение, что вы испытываете что-то вроде брезгливой жалости в виде моей шрамы. — Что угодно, но только не это, — горячо запротестовала Натали. — Я смотрел на вас и думала, через что же вам пришлось пройти в каких мясорубках побывать, если вас так разукрасили. А еще я думал как это больно, — добавила она, чуть покраснев. — Если это правда, то я готов принести свои извинения, — вздохнул Генри. — Не стоит, мне и вправду не стоило так на вас пялиться. «Ладно, тогда давайте забудем это недоразумение и постараемся подружиться», — предложил Генри. «Только подружиться?» — лукаво улыбнулся Натали, сверкнув милыми ямочками на щеках. «Для начала», — ответил Генри, лихорадочно соображая, как побыстрее свернуть со скользкой темы. «Это обнадеживает», — продолжала упрямо гнуть свою линию девушка. «Послушайте», — не выдержал, наконец, Генри. Ведь вы действительно красивы, богаты, вы имеете все, что только может пожелать девушка в вашем возрасте. Так зачем вам я? Мы же вместе смотримся, как герои сказки, красавицы и чудовище «А мне все равно», — тихо ответил Натали после долгого умолчания. «У меня и вправду много поклонников, но все они хотят одного — добраться до моего наследства. Что сложного вскружить голову молоденькой девчонки? Но мне нужно другое». «И что же это?» — не удержался Генри. «Надежность». Мне нужен человек с которым бы мне было спокойно как с отцом в детстве простите наталей но вам разве никто не говорил что это попахивает комплексом электры осторожно спросил генри вы просто ничего про меня не знаете покачала головой девушка тем временем они добрались до стоянки частных летательных аппаратов охрана космодрома отлично зная все глидеры своих клиентов пропустила их без единого вопроса покрутившись по переходам и стоянкам Натали лихо подкатила к небольшой, но роскошной яхте. Объехав ее с кормы, Натали загнала глидер в грузовой отсек и, выскочив из машины, зашагал навстречу высокому, импозантному мужчине в костюме командира корабля. Выйдя из машины, Генри достал вещи и, быстро осмотревшись, двинулся следом за ней. «Познакомьтесь, Симс. Это мой личный телохранитель и человек, которому будут подчиняться все, когда я рядом. Генри». «Меня предупредили о ваших особых полномочиях», ответил пилот, и руки мужчин сошлись в рукопожатии. «Надеюсь, вы не имеете ничего против, тем более, что это ненадолго», ответил Генри, напрягая руку. Прошло несколько секунд, и улыбка начала медленно сползать с загорелого лица пилота. Генри усилил нажим, и ладонь капитана яхты явственно захрустела. «Ничего», сделав над собой усилие, ответил пилот, понимая, что еще немного, и Генри просто оторвет ему руку. «Я рад!» ответил экс-капитан, расслабляя ладонь. «Ну, парни, если вы закончили мериться членами, то нам пора взлетать», ангельским голоском пропел Натали, развернувшись, направилась в салон яхты. Чуть усмехнувшись, Генри направился следом за ней. Угрюмо посмотрев ему вслед, капитан встряхнул пострадавшей рукой и начал отдавать команды готовя яхту к вылету. Пройдя по коридору к середине яхты, наталья небрежно толкнула одну из дверей, отступив в сторону, сказала, «Это ваш каюта, Генри. Я буду в соседней. Располагайтесь и приходите в салон. Это дальше по коридору. Думаю, после взлета мы, наконец, сможем спокойно выпить кофе и поговорить». «Мы обязательно поговорим», — пообещал Генри. «Как только мы ляжем на курсы, я проверю бортовой компьютер». «Надеюсь, вы не собираетесь допрашивать его с пистолетом в руках?» — не незамедлило поддеть его на тали. «Ну что вы!» — не остался в долгу Генри. «Я просто пощекочу его отверткой». Звонко расхохотавшись, Натали скрылась в своей каюте. Войдя в отведенные ему апартаменты, назвать эту каюту по-другому было сложно. Генри уложил вещи в прикрученный к палубе рундук и прошел в туалет. Умывшись холодной водой, он несколько минут смотрел на свое отражение в зеркале и вслух спросил. «Ну что, капитан, не мог не влезть в очередную авантюру? И чем все это закончится?» «Вот и я не знаю», — вздохнул он и вернулся в каюту. Несмотря на небольшие размеры, яхта действительно была роскошной. Кожа, дерево, позолота, зеркала – все это радовало глаз, но при этом не выглядело вульгарно или кричаще. Скорее, это было дань необходимости. соблюдение правил игры, принятых в подобных кругах. Но сейчас Генри больше интересовал не начинка для гостей, а технические параметры этой игрушки. Войдя в коридор, Генри быстро сориентировался и направился в машинное отделение. Похоже, капитан, несмотря на свой снобизм, был человеком грамотным и поддерживал на яхте почти армейский порядок и чистоту. В машинном отделении двое молодых механиков проводили последние приготовления, понукаемые старым седым крепышом, яростно размахивавшим масляной тряпкой. Услышав шаги, крепыш оглянулся и, увидев Генри, недолго думая, послал его так, что капитан даже заслушался. Дед, так на флоте называли главного механика, был, безусловно, прав. Посторонним не место в машинном отделении. Но в этот раз все было иначе. Не задумываясь, Генри ответил крепышу такой тирадой, что тот открыл от удивления рот и восхищенно уставился на пришедшего. Установив необходимый контакт, Генри в двух словах описал деду возникшую ситуацию, и тот, неопределенно пожав плечами, махнул рукой. «Ну, смотри, раз такое дело». Молча кивнул Генри нырнул в узкий проход между генераторами и, внимательно осматриваясь, принялся вслух проговаривать все, что видел. Яхта оказалась не просто дорогой игрушкой. Ее снабдили самыми мощными при таких размерах двигателями, генераторами и системой регенерации. Услышав, что Генри безошибочно определяет марку частей механизмов, где-то одобрительно крякнул и принялся лично показывать ему свое хозяйство. Это была высшая похвала. Двое механиков следили за ними, раскрыв от удивления рты. Быстро закончив осмотр, Генри крепко пожал руки механикам и направился в рубку. Стюарт, заметивший его в коридоре, презрительно скривился, но отступил в сторону, уступая дорогу. До рубки Генри дойти не успел. Раздался сигнал, и капитан объявил минутную готовность к взлету. Войдя в свою каюту, Генри улегся в разгрузочный гамак и, застегнув страховочную сетку, приготовился к взлету. Яхта слегка завибрировала. Двигатели сменили звук, перейдя с воя на рев, еле слышный благодаря суперсовременной системе изоляции. Вибрация усилилась. Компьютер уравнял давление, Генри почувствовал момент старта. Капитан действительно был виртуозом, подняв яхту с ускорением в 2G. Привыкший к огромному давлению в боевых кораблях Генри по достоинству оценил мастерство пилота. Через 10 минут капитан объявил по громкой связи об окончании взлета и возможности покинуть каюты. Спрыгнув с гамака, Генри отправился прямиком в рубку. Сидевшие в пилотских креслах капитан, второй пилот и навигатор мрачно уставились на вошедшего телохранителя. Понимая, что должен что-то сказать, чтобы разрядить обстановку, Генри вздохнул и заговорил. «Отличный взлет, капитан! А теперь, господа, я должен исполнить самую неприятную часть своего задания. Ничего личного, парни, это приказ!» Внимательно посмотрев на капитана, пилоты дождались его молчаливого кивка и покинули рубку. Усевшись за консоль навигатора, Генри быстро замолотил пальцем по клавишам компьютера, вводя на монитор все имеющиеся данные. Но стоило ему добраться до личных файлов экипажа, как в рубке раздалось мелодичное женское сопрано. Голос, мечта юных анонистов, с легкой хрипотцой и гривыми нотками произнес. «Джек, что это за нахала решила влезть в наши с тобой отношения?» С трудом удержав разбиравший его смех, Генри откинулся в кресле и, мельком взглянув на капитана, задумался, как быть. Иры, компьютеры с искусственным разумом, еще не нашли широкого применения во флоте. Им доверяли общие действия, начальный расчет траектории полета, но все остальное делали люди. Не придумав ничего толкового, Генри решил действовать по обстановке. «Прости, милая, но, к сожалению, у меня приказ проверить бортовой компьютер», ответил Генри, еле сдерживая смех. «И кто ж такое приказал?» Возмущенно произнес Ир. — Тот, кому принадлежит яхта, солнышко, поверь, мне и самому не нравится вторгаться в чужие секреты, но работа есть работа. — Интересно, что такого должно было произойти, чтобы сталк отдал такой приказ? — не унимался Ир. — Сегодня утром его внучку пытались похитить, — ответил Генри, плюнув на хитрости и дипломатию. — Пойми, детка, мы с трудом отбились от нападавших, и старик потребовал, чтобы я лично проверил все. Так что если ты начнешь упрямиться, не придется взять армейский сканер. «А ты ведь знаешь, как это неприятно! Я не хочу ссориться, но это приказ, милая!» «А он душка, Джек. Другой бы сразу за сканер взялся. Ладно, не мозоль пальцы сейчас выведу все на монитор», — вздохнул Ир. «Спасибо, милая, ты просто лапа», — ответил Генри, незаметно переводя дух. Капитан, внимательно слушавший их диалог, чуть заметно скривился, но промолчал, понимая, что в данной ситуации Генри действительно выполняет приказ. Быстро пробежав глазами ровные столбцы данных, Генри облегченно вздохнул и, проверив объем информации, сверился с общими цифрами. Все совпадало. Облегченно вздохнув, Генри поднялся и, поблагодарив капитана, вышел из рубки. Второй пилот и навигатор, топтавшиеся в коридоре, тут же вернулись на свои места. Следом за Генри из рубки вышел капитан. «Скажите, Генри, — остановил он экс-капитана, — это правда про нападение?» «К сожалению, да». «И, кстати, можете передать своим парням, что я не стану никому говорить про те несколько файлов, которых в компьютере быть не должно», — улыбнулся Генри. Сообразив, о каких файлах идет речь, капитан смутился и, благодарно кивнув, хотел вернуться обратно. Но тут Генри в голову пришла оригинальная мысль. «Капитан, вы хорошо знаете своих людей?» «Офицеры со мной с первого дня, их я подбирал сам. Матросы тоже давно, вот только стюарды набраны год назад, но их набирал не я». «А кто?» Прислали из фирмы по подбору кадров. Этим вопросом занимался менеджер по кадрам. А в чем дело? «Пока не знаю, но привык доверять интуиции», задумчиво ответил Генри. «Понятно», — коротко ответил капитан. «Недавно уволился». «Пару месяцев назад». «Значит, еще не успел рассерять навыки», удовлетворенно произнес капитан. «Что вы имеете в виду?» удивился Генри. «Видел я таких, как ты», — вздохнул в ответ капитан. «Ты же бывший рейнджер, верно?» молча кивнув, Генри быстро сопоставил все факты и усмехнулся. «Командовал десантным кораблем? Приходилось смертников сбрасывать?» В ответ капитан молча развел руками. Этим двоим словам были не нужны. Каждый из них успел повидать такое, что иному и на три жизни хватит. «Чем могу помочь?» — решительно спросил капитан. «Сейчас посмотрим», — ответил Генри, решительно направляясь в рубку. Экипаж удивленно воззрился на вошедших. Сделав подчинённым жест, что всё в порядке, капитан вопросительно посмотрел на Генри. Кивнув, тот чуть усмехнулся в ответ и заговорил. «Милая, ты меня слышишь?» «Конечно, дорогой. Решил познакомиться со мной поближе?» «Не думаю, что это понравится твоим друзьям», — усмехнулся Генри. «Мне нужна твоя помощь». «Всё, что хочешь, дорогой», — ответил Ир с такой интонацией, что все присутствующие не удержались от улыбки. «Мне нужно просканировать яхту. Ты не могла бы отключать цепи, чтобы они не создавали помех?» Ширина луча твоего сканера деловым тоном отозвался Ир. — Четыре метра! — Не вопрос, милый. Я перейду на внешнюю связь, и ты просто будешь называть положение луча. — Отлично! Ты и вправду прелесть! — рассмеялся Генри и стремительно рванул в свою каюту. Капитан догнал его только в коридоре, когда Генри уже настраивал сканер на поиск посторонних предметов. Увидев в руках Генри армейский сканер, капитан растерянно покрутил головой и молча двинулся следом за ним. Проходя помещение за помещением, Генри методично обследовал яхту на предмет мин, маяков, дымовых шашек и тому подобной ерунды. Неожиданно в служебном коридоре, проходившем вдоль внешней обшивки, сканер высветил сигнал обнаружения. Попросив Ир отключить весь коридор полностью, Генри определил место расположения предмета и принялся вскрывать внутреннюю обшивку. Капитана, главного механика и двух матросов он заставил отойти в сторону, подозревая, что там может оказаться мина. Открутив пластиковую панель, Генри облегченно перевел дух. Это был радиомаяк, выдававший в космос сигнал о местонахождении яхты. Осторожно достав его из ниши, Генри переключил сканер на полицейский режим. Сняв отпечатки пальцев и остаточные следы ДНК с пота жировых следов, Генри зафиксировал все заводские данные маяка и, повернувшись, к капитану сказал. «Похоже, интуиция меня не подвела. Придется снять отпечатки всего экипажа». Кивнув, капитан молч положил ладонь на сканер. Как Генри ожидал, никто из экипажа, подобранного капитаном, к маяку не прикасался. Когда очередь дошла до стюардов, тот, который встретил Генри презрительной ухмылкой, неожиданно попытался начать возражать, но матросы моментально пресекли все попытки к сопротивлению, скрутив предателя. В том, что это именно он принес маяк на яхту, уже никто не сомневался. Проведенный сравнительный тест подтвердил это со стопроцентной точностью. — Что будем с ним делать? — мрачно спросил капитан. — А что тут раздумывать? — пожал плечами Генри. — У меня есть конкретный приказ на данный случай, я намерен его выполнить. Засунув маяк за пазуху предателю, Генри приказал вести его к шлюзу. Подойдя к шлюзовой камере, он недолго думая открыл люк и, швырнув туда предателя, хлопнул по кнопке включения. Стальная дверь с шипением закрылась, и компьютер, уравняв давление, открыл внешний люк. Центробежная сила искусственной гравитации выбросила парня в открытый космос. «Круто!» – удивленно проворчал один из матросов, растерянно посмотрев на суровое лицо телохранителя. «Другого выхода нет», – мрачно ответил Генри. «Маяк выдавал нас с головой. Карцера или какого-то подобного помещения здесь нет, а оставлять его свободным – просто глупость. Из-за этого предатель нас смогли найти и атаковать. Думаю, после этого мы все были бы там. Свидетели им совсем не нужны». — Вы всерьез считаете, что нас собирались атаковать? — насторожился капитан. — Вполне. Иначе зачем им маяк? — Думаете, они станут нас преследовать? — Скорее всего. Точного маршрута следования не было даже у вас, хотя я бы сделал по-другому. — Как? — Оставил бы на орбите корабль с включенным приемником. Как только взлетел корабль с маяком, тени из-за ним. Мы покинули орбиту два часа назад, и сканирование не показало ни одного корабля рядом ответил капитан, напряженно размышляя над создавшейся ситуацией. «Можно просто дрейфовать в открытом пространстве и ждать сигнала», ответил Генри, задумчиво вертя в руках сканер. «Что вы предлагаете?» — не унимался капитан. «Удирать! Прикажите рассчитать максимально возможный расход топлива и переведите двигатель на три четверти от максимально возможной скорости. Оставим запас для непредвиденных ситуаций. Оружия-то у нас все равно нет». Расстроенно кивнув, капитан ушел в рубку. Экипаж разошелся по местам, а Генри отправился в кают-компанию, где и нашел Натали, рассерженно бродившую из угла в угол. «А слушайте, где вас носит? Я тут чуть с ума от скуки не сошла». Возмущенно накинулась на него девушка. «Выполнял приказ вашего деда». «Какой именно?» «Искал предателя». «И как, нашли?» «Нашел». «И кто же это? Надеюсь, не капитан?» Ехидно поинтересовалась Натали. «Нет, не он. Это один из ваших стюардов». «Откуда вы знаете?» – растерялась девушка. «У меня есть армейский сканер, очень удобная штука. Благодаря ему я обнаружил на яхте радиомаяк и, сняв с него отпечатки, нашел того, кто его принес». «И где же он?» – испуганно спросил Натали. «Как ваш дед и приказал? За бортом!» – коротко ответил Генри. «Вы это серьезно?» – опешила она. «Я всегда серьезен, когда дело касается службы. Можете расспросить экипаж, тому есть полдюжины свидетелей». «Вы сумасшедший», — покачала головой Натали. «Я на службе», — коротко ответил Генри. «Ну, даже ваша служба не дает вам права брать на себя роль судьи». «А я не пытался играть в судью. Ваша яхта не предназначена для содержания арестованных. Оставлять его на борту означало подвергнуть опасности весь корабль. Мои действия продиктованы необходимостью. Жизнь полутора десятков людей против жизни одного», — ответил Генри устало, садясь в кресло. «Ну почему вы решили, что не можете просто запереть его в каюте?» Не унималась девушка. «Я повторюсь. Ваша яхта не предназначена для перевозки арестованных. Все замки на дверях — профанация. Кроме того, я не знаю, какие инструкции он получил на подобный случай что он мог придумать, попав в ловушку. Загнанная в угол крыса может быть смертельно опасной. А так, нет человека и нет проблемы». «Но вы же его даже не допросили». «В этом нет необходимости. Я все равно не могу проверить его показания». но «Ну...» но... «Хватит!» — резко оборвал ее Генри. «Хватит, Натали! Я не учу вас, как действовать в бизнесе, так не надо учить меня, как мне делать мою работу!» «Знаете, теперь я понимаю, почему вас называют головорезами», — резко ответила девушка. Молча поднявшись, Генри вышел из кают компании. Ему был неприятен этот разговор, но и скрывать правду он не видел необходимости. Генри ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Сомневаться и колебаться его давно уже отучили. Напротив, он привык доверять своим порывам. Слишком часто они спасали ему жизнь. Обидно было другое. Она не захотела понять его, поддавшись глупым правилам либерализма. Прощать своих врагов можно тогда, когда уверен в их бессилии. Оставлять же за спиной живого врага вверх глупости. Это был один из основных постулатов спецназа, и Генри ни разу не изменил ему понимая, что в условиях войны либеральничать с врагом не просто глупо, а преступно. Машинально прислушавшись к работе двигателей, Генри понял, что яхта значительно увеличила ход. Упав на койку, экс-капитан заложил руки за голову и принялся прокручивать в уме возможные варианты развития событий. Где их могли ждать? Какого класса корабль был отправлен на охоту за яхтой? Был ли он один? Все эти вопросы не давали Генри покоя. Как бы то ни было, теперь им оставалось только ждать. В случае, если преследователь догонит эту роскошную игрушку и пойдут на абордаж, им остается только взорвать яхту, прихватив с собой всех нападавших в страну вечной охоты. Связавшись с капитаном яхты по внутренней связи, Генри попросил его настроить внешние датчики на широкий поиск, чтобы получить предупреждение о любом летающем объекте, который появится в зоне обнаружения. Остатки дня и ночь прошли спокойно. Яхта неслась к установленной точке кратчайшим путем, нарушая все правила и регламенты полетов. Все офицеры экипажа несли вахту на мостике, сменяя друг друга каждые четыре часа.